Глава 24. Опять исчез. С 1 апреля торжественной пьянки по 30 апреля включительно они продолжали азартно делать деньги. К первому мая, когда уже по традиции у Игната накрыли очередную поляну, счета главных концессионеров пополнились в сумме еще на 15 миллионов рублей. Оно и понятно, больше ставишь, больше получаешь. Итого 46 лимонов. Всё прошло замечательно, включая сексуальные утехи, в которых Гоша полноценно и с успехом принял участие. На этот раз он был в форме и в азарте. Ушёл к себе приблизительно в час 20, но ещё до приезда Костика и Любаши, зайдя в полдень к Игнату с купленными на вечер продуктами, Георгий Арнольдович предупредил: "Слушай, я завтрашнего дня и по четвёртое включительно буду занят. Хочу кое-что пописать, а то совсем рука отвыкла и мозги цифрами обрасли". Как солеными наростами. Что ты писать собрался? С ума, что ли сошел? Сценарий копеечный. Гошка, идиот, ты же мультимиллионер, на хрена тебе? Отстань, не твое дело, хочу и пишу. Все равно биржа откроется только в понедельник. Темп не теряем, а ты отдохни, займись чем-нибудь своим. И не вздумай пьянствовать, я тебя умоляю. Наведи порядок в квартире, посмотри телевизор, почитай наконец что-нибудь стоящее. Ты же раньше так любил читать. Отвлеки мозги, а глаза, отдохни. И не дёргай меня за эти три дня, понял? Дай покой, Игнат, я тебя прошу. Вот, кстати, можешь Любашу поразвлечь, в кино с ней сходи, в театр, на выставку. Она завтра в Питер уезжает на пять дней, мать проводивать. Хмуро буркнул Игнат, явно огорчённый решением друга. Во, с ней поезжай, покачаешься в колыбели революции, сходите в Эрмитаж, Любаша будет в восторге. Ладно, все, вали, никуда я не поеду. Найду себе занятие. Кинодраматург хренов. Вечером не про наши игры сценарий задумал. Да пошел ты. Гоша решительно покинул штаб-квартиру. Потом были три дня счастья. Они пролетели, как облака над мастерскую, где горбился его верстак. Лучше, чем эта цитата из Пастернака, Гоша не мог им придумать определение. отметив про себя, что если бы Борис Леонидович творил в эпоху компьютеров, вся его поэтика просто не могла бы возникнуть. Забытое ощущение творчества, мучительно сладкий поиск смыслов, рифм, русскоязычных воплощений дантовой строфики и мироощущения и очередной отточенной, звучной терцины, после которой хотелось по-пушкински воскликнуть: "Ай да гошка, ай да сукин сын". Он почти ничего не ел, обо всем забыл, а перед сном накатывала и тяжко донимала досада. Целый год не занимался тем, ради чего, единственное и стоило жить прежде, и уж тем более доживать свой век. Утешался перспективой. В понедельник с утра он позвонил Игнату. Молчок. А мобильный толдычит, абонент не отвечает или временно недоступен. Он спустился, давил звонок. Что-то тревожное, злое, раздражающее подкатило под сердце. Вернулся к себе, взял ключ от Игнашкиной квартиры. Спустился, открыл, вошел. Вроде бы все в порядке, но в гостиной кабинете на столе нет ноутбука. Перешагивая через развалы вещей и предметов, вошел, открыл платяной шкаф. Нет ополоши. Обыскал квартиру, даже на антресоли забрался. Статуэтка пропала. Гоша распахнул створки старого секретера, где Игнат хранил договоры и отчеты по брокерской фирме Удача-сервис. Все документы были на месте. Колесов взял себя в руки и, вооружионный отличным знанием Игнатова хозяйства и гардероба, произвел методичный обыск. Он не обнаружил куртки на подстежке, любимые Игнатовой кепки, демисезонных полусапог армейского типа, большой сумки и паспортов обоих, российского и заграничного, который он заставил Игната обновить на всякий случай пару лет назад. Гоша в бессилии опустился на рабочий стул. на котором последние месяцы насиживал геморрой, потраша валютную биржу. Господи, неужели опять загул, запой? Нельзя было его оставлять. Бывший алкаш в эйфории, верный путь назад к истокам. А паспорт заграничный ему на что? В безвизовую страну рванул, один, например, в Египет. С него станет. Вот ужас. Примерно час Гоша просидел в оцепенении, пытаясь решить, что же предпринять. Не решил Набрал у Мама болеет, звонила Игнату Васильевичу, но не придет. Не отвечал. Костик нормально. Завтра работаем. Ладно, жду. Гоша открыл входную дверь и поднялся к себе. Решил терпеть, выбросить все из головы еще на сутки. Сел за перевод, раскрыл подстрочник увлекся. Не заметил, как стемнело. Жахнул снотворного и заснул, убеждая себя, что утро вечером мудренее. В 9:00 утра зазвонил мобильный. Рука, схватившая трубку, дрогнула. Палец вдавил кнопку, как патрон в тугую обойму. На дисплее высветился Игнатов телефон с каким-то кодом впереди. Алло, Гошек, ты? Нет! заорал Георгий Арнольдович. Это Мудель Херов, связавшаяся с другим муделем Хреновым. Я... ты где, сволочь? Сука, где ты? Спокойно, Гошек. Издевательски безмятежно прошелестела трубка. Мы в Греции. Кто это мы? Догадайся, писатель. Привет тебе это полоше с его исторической родины. Завтра прилечу, все объясню. Кошек, ты аху... Рейс 2828 из Афин. Я к вечеру. Отбой.